Мы сели около гримировочной Айсидоры в ожидании, пока она разгримируется и переоденется. Есенин рассказал о своем солдатском прошлом. Тогда было очень мало известно о годе, проведенном Есениным в Царском селе. В 1916 году Есенина направили служить в санитарный поезд императрицы Александры Федоровны. С этим поездом Есенин побывал на фронте. Летом его положили в госпиталь на операцию аппендицита, а затем, признав негодным к старовой службе, назначили писарем при Федоровском государевом соборе в царском селе. Тут и произошло его знакомство с штаб-офицером для поручений при дворцовом коменданте Ломаном. Ломан и организовал чтение перед членами царской фамилии. Однажды, когда госпиталь в очередной раз должны были посетить дочери царя, Ломан потребовал, чтобы Есенин срочно написал оду в честь этого посещения. Под угрозой отправки в дисциплинарный батальон Есенин написал стихотворение. Но в нем больше говорилось не о посещении госпиталя царевнами, а о страдании солдата, умирающего в госпитале от ран. Это стихотворение «В багровом зареве закат шепучий пенин» напечатано в пятом томе собрания сочинений Есенина – Подлинник, написанный славянской вязью на листе ватманской бумаги, хранится в архиве Екатерининского дворца в городе Пушкине. На стихотворении стоит дата 22 июля 1916 года. Как-то Есенин сказал Айсидоре, «Ты женист». Она поняла, но, подняв на него свои синие брызги, недоумевающе спросила, «Почему?» потому что в твоем искусстве главное — образ. «Васис образ?» — повернулся Асидора ко мне. Я перевел. Есенин засмеялся, потом пытался объяснить на безглагольном диалекте. «Изадора!» — сказал он, делая рукой резкий отрицательный жест. «Нет, образ Марингофф. Образ Изадора!» — вытянул он палец в ее сторону. Она не поняла. Я тоже не мог достаточно ясно объяснить ей есенинскую мысль, да и много не знал еще хотя бы тех слов Есенина об имажинистах и его статьи «Быт и искусство». Собратья мои увлеклись зрительной фигуральностью словесной формы. Им кажется, что слово и образ — это уже все. А тогда Есенин смотрел на Асидору смеющимися глазами. «Мне-то хоть объясните, Сергей Александрович!» Обратился я к Есенину. «А я, Айсидори!» Он махнул рукой. «Надоело до да черта!» «В другой раз! Ну их!» И тут же, остановив на Дункан задумчивый взгляд, еще раз повторил. «Ты имаженист, но хороший, понимаешь?» Она кивнула головой. «Ты революцион, понимаешь?» Этот разговор происходил незадолго, до отъезда Есенина и Дункан за границу.